Мастерская. Будучи в Лейдене, секретарь Статхаудера Голландии Константейн Хейгене, широко образованный учёный, дальновидный политик и дипломат, заказал ливинсу свой портрет. Принимая похвалу работе, художник восторженно упомянул о работах друга рембранта и Хейгене, захотел познакомиться с ними и их автором. Из мастерской на чердаке он унёс купленную картину «Иуда возвращает 30 серебряников». Позже на страницах издаваемой им газеты Хейгене опубликует свое мнение о том, что сын Мельника и сын Портнова равны с самыми знаменитыми художниками и не замедлит их превзойти в своем мастерстве. Визит Хейгенса оказал определенное влияние и на взгляды, и на статус Рембранта. Одна из выдающихся работ этого периода — «Концерт», 1626 год, «Частное собрание». На доске с композицией, представляющей музыкантов и пожилую слушательницу, есть датировка и монограмма R.H.L., где литра «L» означает «лейденец». Думал ли Рембрандт, когда портретировал своё семейство, о значении «ванитас» — «суета-сует», которое приобрело изображение музицирования и книг в системе символики голландского искусства и которая может также представлять символ пяти чувств — Этого мы никогда не узнаем. Нам важно, что, возможно, играющим на арфе в полупрофиль он изобразил самого себя, двадцатилетнего, а взгляд его каштановых глаз устремлён на сегодняшнего зрителя. Что, возможно, мужчина в восточном костюме с гамбой брат Рембрандта, Адриан. Что, наряженная в богатое платье, затканная узорами, его младшая сестра Лизбет. Что пожилая дама в полосатом головном платке — мать художника.